Призрак даже не шелохнулся, или показалось, что мерцающая фигура выражает растерянность. — Ах да, прости, тут «да» или «нет» не ответишь, — спохватилась она. — Ты призрак? — Руки разведены в стороны. — Инопланетянин? — Руки разведены в стороны. — Человек? — Низкий поклон. — Человек? — Низкий поклон.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 — Угрозило же меня вляпаться. Ладно, рассказывай подробно. — Долго. — А я никуда не тороплюсь. У нас вся ночь впереди. ири показалось, что призрак стонет. Похоже, история в самом деле вышла не самая короткая. Но сжалиться она даже не подумала. Нет уж, пускай терпит, если хочет, чтобы ему помогли. Рассказ затянулся.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 — Фадеева. Женя запнулся. Ира сообразила, что ему не хватает цифр. Пришлось рисовать еще и их.